Глава 34. Глоров, как всегда, появился неожиданно и неслышно. Он вторгся в размышления как раз в тот момент, когда Ерчук окончательно решил для себя, что ситуация не настолько патовая, чтобы отказываться от её продолжения, и что стоит рискнуть, а значит, нужно идти на обострение ситуации, обострение отношений с Москвой, с нынешней Москвой ГК Капучицкой. Ни слова не произнеся, Глоров положил на стол перед Ерчуком диктофон. Хочешь, чтобы я повторил всё то, что только что сказал Кремлёвскому Луке? иронично поинтересовался Ерчук. Зачем? Это банально и зачем прозвучало так неожиданно, что предверх совета не сразу подыскал ответ. Не знаю, вам виднее, проговорил он уже без своей хутарянской ироничности и даже чуточку смутившись. Зачем тоже вы, вас, товарищ Юрчук, ваши разговоры я никогда не записывал и записывать не стану. Это вопрос принципа. Странно. Только что передала какая-то радиостанция, постучал кгбист по диктофону, не украинская и похожий из тех, что не находятся под контролем ГКЧП, ГКПУ чистов, решил хоть чем-то угодить шефу. Почему вы решили, что не подконтрольная? По комментарию, последовавшему после сообщения, значит, уже появились радиостанции, которые ГК Почистов не подчиняют. Телевидение этого сообщения не передавало московские каналы под контролем ГК Почистов. Понятно. Крутите. Референт включил запись и отойдя, уселся на краюшек преставного стола, чтобы проследить за реакцией предвх совета и дождаться указаний. «Указ президента России», – донеслось из диктофона. «Это уже интересно», – оживился Ярчук. «В связи с действиями группы лиц, объявивших себя Государственным комитетом по чрезвычайному положению, постановляю 1. считать объявление комитета антиконституционным и квалифицировать действия его организаторов как государственный переворот. 2. считать объявление комитета антиконституционным Все решения, принимаемые от имени так называемого комитета по чрезвычайному положению, считать незаконными и не имеющими силы на территории РСФСР. На территории Российской Федерации действует законно избранная власть в лице президента Верховного Совета и председателя Совета министров всех государственных и местных органов власти и управлений РСФСР. Это уже серьёзно, проговорил про себя Ерчук. Это уже гражданская война, по крайней мере, в Москве. Причём то, что с таким антипучистским манифестом выступил президент России, а не руководитель одной из национальных республик, принципиально меняет ситуацию. Третье, продолжал тем временем Елагин, действия должностных лиц, исполняющих решение указанного комитета, подпадают под действие уголовного кодекса РСФСР и подлежат преследованию по закону. Настоящий указ вводится в действие с момента его подписания. Это действительно серьёзно, повторил Ерчук, но уже вслух. И мы уже на грани гражданской войны. Они, мягко, вкратцева уточнил предвх Совета Украины. Они там в Москве находятся сейчас на грани войны а наше дело не дать себя втянуть в эту авантюру, что почти невозможно. Без аналогичных указов Верховного Совета Украины, да, это будет невозможно, принять которые в нашем пророссийском и прокоммунистическом Верховном будет очень трудно». «Про российском и прокоммунистическом?» переспросил Ярчук. «Все же взыграло в нем что-то от компартийного идеолога». «В общем-то, вы правы». Ладно, увидим по ситуации. Забирая свой диктофон, референт встретился взглядом с Ерчуком. Он явно чего-то ждал от предвх совета, оценки указа президента, похвалы за то, что записал выступление Елагина по какой-то антисоветской радиостанции. Так всё же, словно бы вычитал его мысли Ерчук. По какой радиостанции прозвучало это выступление? По-моему, поехаю в Москву или что-то в этом роде. В любом случае надо бы опубликовать этот указ в нашей прессе. Вот и займитесь этим, только не от моего имени, не от моего, поморщился Юрчук, перехватив на себе не то осуждающий, не то удивлённый взгляд референта. Действуйте исключительно по своим каналам, чтобы в нужный момент у вас оставалось право отстраниться от этого решения понимающий вно углоров. Да, и отстраниться, если понадобится, решительно подтвердил предвх совета. Это политика, и вы знали, на что шли. Знал, естественно. Опубликуем, действуя по моим каналам, попадая в неловкое положение, Глоров всегда начинал говорить рублеными, чеканными фразами. Можно лишь сожалеть, что у нас, как в России, пока что нет своего президента. Кто знает, может в этом наше счастье. Ибо неизвестно, как бы этот самый президент Украины повёл себя в данной ситуации, и тогда я имел в виду, что президентом должны были бы стать вы, Леонид Михайлович. Хм, я хмыкнул Ерчук. Может и я, но не обязательно. Им может стать кто угодно. Словом, как карта ляжет. Неужели не задумывались над этим политическим ходом? Мало ли над чем я задумывался, раздражённо проворчал Ерчук. Не по конституции всё то, о чём вы сейчас говорите. Простите, Леонид Михайлович, но ведь до недавнего времени половина россиян и слова такого президент правильно выговорить не умела, говорил президент. И ничего, как видите, очень быстро свыклись, смирились. Есть процессы, которые нужно инициировать. Один из них процесс конституционной реформы, предусматривающий введение президентского правления в Украине. Но не сейчас же, изумился Ерчук, совершенно не придавая значения тому, что подталкивает его к такому решению, ни генерал госбезопасности, ни кто-либо из влиятельных депутатов, что было бы хоть как-то объяснимо, а безвестный референт. Но ты же столько лет проработал в ЦК, одёрнул себя И прекрасно знаешь, что масса судьбоносных, если не для страны, то для кого-то конкретных решений инициировалась никому неведомыми инструкторами ЦК или зав отделами обкомов. Даже если эти решения противоречили здравому смыслу и были на грани криминальной авантюры, они выдавались потом чуть ли не за линию партии, и проводники этой линии, показывая пальцем вверх, словно бы в небо сообщали. Так решено. И тут уж ничего не поделаешь. Разве вы не согласны, что президентское правление усилит статус Украины? По Мефистофелевски наседал на председателя безвестный референт: укрепить саму её государственность, появится личность, способная объединить нацию, инициировать основные положения национальной идеи. А главное брать власть, а вместе с ней брать на себя ответственность за эту самую власть. Но не сейчас же, не сильно, с интеллигентской вялостью стукнул кулаком по столу Юрчук. Однако голос, которым он произнёс это, был зычным и напоминал голос отчаянного игрока, решавшего ставить или не ставить на всё. А я уверен, что ничто не помешает вам стать президентом, причём именно сейчас когда приобретает престижность президентская власть в России. Помните, когда в Москве стригут ногти, в Киеве отрубают руки. Ваши слова не мои и не отсюда они, поморщился Ерчук. Это из другого сценария. И потом, что ты можешь знать в первые за всё время их совместной работы, обратился к кореференту на ты о том, как в Москве стригут ногти, И как, а главное, кому и что именно трубают при этом в Киеве? Прошу прощения, не очень-то стушевался глоря. И тут у Юрчука вновь закралось подозрение. А не провокация ли это, затеенная госбезопасностью? А что? Подтолкнуть его к президентству, создать на этой основе внутриполитический конфликт в Украине, вызвать негодование. Подумать только, вчерашний компартийный идеолог который на корню губил саму идею украинской государственности, сегодня вдруг пытается провозгласить себя президентом этой самой независимой Украины. Но вы-то хоть представляете себе, что произойдёт, если я действительно стану президентом Украины? В республике появится хоть какая-то видимость порядка, хоть какая-то стабильность. Но вам всем это очень усложнит жизнь. Кому как? Команде это усложнять жизнь не должно, заметил Глоров. Какой ещё команде? Вашей команде, товарищ Юрчук, президентской, но которую ещё только следует создать. И не стоит бояться этого понятия. Вся элита Запада входит в политику, да и в экономику тоже командами. Это понятно. Неясно другое. Из кого будет формироваться такая команда сейчас здесь в Украине? По нынешним временам основу должны составлять бизнесмены. Солидные люди и с солидными деньгами. Весь нижний эшелон должен состоять из бизнесменов и руководителей крупных предприятий. Высший эшелон следует формировать, естественно, из ведущих политиков. Но еще неизвестно, как народ. А почему вы решили, что президент должен управлять народом? а уж команда возьмёт на себя все те хлопоты, которые вызваны управлением страной, народом, определением внутренней и внешней политики. Помолчав, ярчук с интересом посмотрел на глорова. Только теперь он начинал понимать, что за человек взращивается у него под боком. "Да, пусть", медленно и неуверенно произнёс он, отодвигая от себя выключенный диктофон как бы опасаясь, что и в таком состоянии он способен увековечить его слова для ненужных ушей. Таковая команда создана. Каковым видите в ней своё место? Если позволите, именно я и возьмусь за создание такой команды. Подберу, организую, сплачу. Моё направление работа с кадрами у Сталина, когда он задумал отстранить от управления страной вождя мирового пролетариата чтобы самому прийти к власти, тоже основным направлением была работа с кадрами, вспомнилось Ярчуку. Генеральный секретарь это ведь поначалу была должность больше техническая, нежели руководящая. Сравнение, конечно, не очень удачное, тем не менее поучительное. Чем этот образованный, вышколенный референт от госбезопасности хуже вчерашнего недоученного семинариста Иосифа Джугашвили по кличке Коба? Время такое перемен, оно случается раз на столетие, если не реже. И тот, кто упустит это время, упустит свою судьбу. В команде Елагина это прекрасно понимают. Ну а что касается заявления этих ГК путчистов из Ленинграда, по-моему, они так и не поняли главного, что время партноменклатурной коммунистической демагогии ушло. Какое же настало время личности и время команд, время бескровных экономических революций и время успеха, по евангельски напророчевал Глоров. И коли уж Господь не избавил нас от необходимости жить в интересное время перемен, которого так опасались ещё древние китайские философы, то следует увидеть в этом интересном времени свой собственный интерес.